Всего 13 декабря отец главный инквизитор Иеронимус повесился во дворе на Осине. «Ну, как вам мой рассказ, гер-капитан?» Аптекарь испытующий возрился на Фондорна. Тот был бледен, на лбу выступила испарина. Показал на замалея подрагивающим пальцем. «Зачем же вам нужна такая страсть, от которой людям одни зло счастье, безумие и смерть? Что вам в ней нет?»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 Его голос сорвался, по лицу текли восторженные слезы. как же Дева Мария, пресвятая заступница?» — тихо спросил фондорн «Раз Бога нет, то и ее тоже. Она не способна ни за кого заступиться, потому что умерла 2000 лет назад, и вечной жизни тоже нет. После нашей смерти ничего не будет, совсем ничего. Но зачем тогда жить, чтобы пройти путь от бессмысленного зародыша до мудрого и благородного старца?» который знает, что прожил свою жизнь сполна и испил её до самого донышка.